А Лосев тем временем миновал длинный коридор и уже скачками спускался по широкой лестнице, догоняя кого-то. — Коля! — крикнул он. — У тебя машина есть? На улице было ветрено, холодно и сыро. Под ногами хлюпала вязкая каша из грязи и снега. Снег еще лежал на крышах, низко над ними нависли тяжелые серые тучи. Машина то летела по глянцево-мокрой мостовой, то упиралась в стену машин перед светофором. Невозможная стала езда по Москве. Средняя скорость в часы пик оказывалась чуть не 15 километров в час. Сто лет назад на извозчике москвичи передвигались быстрее. Переговорив с товарищами в машине на эту злободневную тему, Лосев выскочил на углу нужной ему улицы. До райуправления тут уже было недалеко. Егоров ждал Лосева в своем кабинете, где кроме письменного стола, заваленного папками и бумагами, и сейфа, Был втиснут еще стул. Лицо у Егорова всегда было усталым, но короткие усики задиристо топорщились и глаза воинственно блестели. — Нет, ты только взгляни! — воскликнул он, увидев входящего Лосева и даже не успев поздороваться. — Ты только взгляни! — Садись! — спохватился Егоров. Сняв пальто и подсев к столу, Виталий внимательно стал читать полученную телефонограмму, ощущая, как что-то внутри у него начинает холодеть от дурных и как будто сбывающихся предчувствий. В телефонограмме сообщалось, что в результате срочного расследования, проведенного по просьбе районного управления внутренних дел Москвы, установлено, что упомянутая кондитерская фабрика, являясь действительно фондодержателем лимонной кислоты, своего представителя в Москву, однако, не направляла, и доверенность... За номером 072 от 14 марта сего года на имя Борисова А.А. следует считать фальшивкой. Ответ задержан в связи с установлением личности, указанного в доверенности гражданина, предъявившего паспорт, выданный 15 июля 1977 года одним из ОВД Житомирской области. Указанный паспорт принадлежит жителю города Житомира. А.А. Борисову, пенсионеру, 1905 года рождения, который утратил свой паспорт три года тому назад. В данное время гражданин Борисов А.А. уже месяц как находится в больнице с диагнозом инфаркт миокарда. Что касается госзнаков автомашины, то они принадлежат одному из автохозяйств Крымской области и были утеряны еще в 1968 году. Дочитав до конца, Виталий даже присвистнул, посмотрел на мрачно курившего Егорова и спросил. — Что скажешь, Михаил Иванович? — То и скажу. Ищи теперь ветра в поле. — Ошалеешь с этим делом, — убежденно произнес Егоров с ожесточением, разминая в пепельнице окурок. — Повиснет, увидишь. «Ну — Ну-ну, — улыбнулся Лосев. — Кое-что мы все-таки предпримем. — Что, например? — «Съезжу-ка я для начала на этот заводик. Посмотрю на лопухов, которые своими руками жуликам отдали товар на 150 тысяч. Да, от этого, как говорит наш генерал, у меня просто печень нагревается. Своими руками отдали, а? Ну что значит «своими руками»? У них же документы были. Липовые же документы. А они проверять их не обязаны и не уполномочены Да? А думать они...» когда такое оформление идет, обязаны, уполномоченный Личную бы сделку заключали, думали бы? — Ну, куда загнул? — махнул рукой Егоров. — Да если бы личную, то они сто раз отмерили, прежде чем сто пятьдесят рублей заплатили, не то что сто пятьдесят тысяч. А так у них все по форме. — Есть и другие люди, — вздохнул Лосев. — Вот потому и погиб старик Сиротин, что подумал, что полномочия свои применил... Да, Дин оказался. — Почему его убили, это нам еще копать и копать, — ответно вздохнул Егоров. — А им ты ничего не предъявишь, имей в виду, и ничего от них путного не услышишь. — Ты так полагаешь? — загадочно спросил Лосев. — Ну, поглядим. Давай адрес завода. Через полчаса Лосев уже стоял перед заводской проходной и примыкавшим и вплотную к ней высокими железными воротами. Нижняя часть их створок была изготовлена из сваренных металлических листов, а верхняя состояла из вертикальных прутьев, и сквозь них был виден тесный заводской двор. Сам завод размещался в длинном трехэтажном здании с какими-то бесчисленными пристройками, а с другой стороны двора находилось здание поменьше, двухэтажное, где на верхнем этаже, как объяснил Виталий Егоров, находилось заводоуправление, а под ним на первом этаже всякие склады. Возле них стояло несколько грузовых машин. «Получают!» — настороженно подумал Лосев. Он снова посмотрел на ворота. На вид они были целехоньками. «Ловко же этот стервец проскочил!» — подумал Лосев. На этот раз ворота были распахнуты настежь, и как раз сейчас из них выезжал медленно и осторожно новенький ЗИЛ-133 с подмосковным номером. Лосев обратил внимание, что машина заняла такую часть пространства в воротах, что места для маневра, какой совершил вчера такой же ЗИЛ, сбив стоявшую возле проходной девушку, не оставалось. Как же все-таки тот негодяй умудрился это сделать? Лосев подошел к воротам и огляделся. Он помнил план места происшествия. Старик Сиротин стоял вон там, и машина, разогнавшись, легко сбила его и переехала левым колесом. А вот... Резкий маневр направо, в сторону девушки, при полуоткрытых воротах, она не могла совершить, не толкнув, не ударив эту вот от Лосева левую створку ворот. И удар должен быть сильным. Приблизившись, Лосев нагнулся и тут же увидел след удара. Железный лист в том месте прогнулся, и на серой его поверхности заметны были зеленые частицы краски. Машина тем временем осторожно проехала мимо него, и за спиной Лосева раздался настороженный возглас. — Ты чего тут вынюхиваешь? Пошел, пошел отсюда! — Виталий оглянулся. Перед ним стоял молодой парень в шинели с зелеными нашивками. — Ишь, бдительность проявляет! — усмехнулся Лосев и дружелюбно сказал. — Вот, вынюхиваю, чего вчера не донюхали! — и показал свое удостоверение. Как всегда, оно произвело впечатление. Парень кивнул головой и, придвинувшись к Лосеву, внушительно произнес. «Я тебе так скажу, товарищ Лосев, внимательность к людям, ой, как нужно У меня, допустим, она есть, так? Это ко мне ты сейчас внимательность проявил, так что ли?» Усмехнулся Лосев. «Прогнать решил?» «Так это ж согласно инструкции», — парень виновато вздохнул. «Никакая инструкция грубость не предусматривает», — покачал головой Лосев. «По-разному попросить уйти можно, согласен?» «Просить-то у нас не положено», — снисходительно усмехнулся парень. «Это если каждого просить, знаешь, что будет?» «Но с тобой я, конечно, оплошал. Первый день у ворот стою». «А вчера что делал?» «Я вообще-то грузчиком тут. На складе трудимся. А тут такое дело. Дядю Мишу убили. Ну, за место него временно поставили». Вчера ты видел, как та машина грузилась? Да сам же и грузил, сколько и не Федовым. Кто же при машине был? Водитель? Кто же еще? Знать бы, я бы ему в раз голову отвертел. но ну, к нему ты внимательность проявил? Это он, гад, к нам проявил, зло ответил парень. Каждому на бутылку дал, чтобы, значит, быстрее грузили. Спешил, выходит? Ага. Далеко, говорит, ехать. — А куда именно, не сказал? — Нет. И нам-то ни к чему было. — Что ж ты в нем при своей внимательности заметил? — Чего заметил? Парень задумался, потом широко улыбнулся. — Да ничего. — Ну, а одет как был? — Как одет? Челогреечка новая, черная, кепка, ну, брюки, чего там еще может быть? Я вот так рассуждаю. Испортился народ. «Всякие люди есть», — покачал головой Лосев. «Само собой», — охотно согласился парень. «Но вот чего ему, гаду, нужно было, ты мне скажи. Зачем он старика-то порешил? И Женьку вот. Такая девка! Я вокруг нее ходил, облизывался, дыхнуть на нее боялся, если откровенно сказать. А он... Казнить таких надо, вот что я скажу. Законы-то у нас больно слабые, у кого хочешь, спроси». — Эх, — вздохнул Лосев, — звать-то тебя как? — Степан, по-батюшке Родионович, по фамилии Завозин. — Эх, Степан Родионович, — снова вздохнул Лосев, — законы у нас не слабые, а очень даже строгие. Их только выполнять надо. — Ну да, строгие, — презрительно хмыкнул Степан. — Человека, к примеру, порешил, а тебе шесть лет отвесят. Делай это. — Так ведь шесть лет... Или восемь? И какой жизни? Э — -э -э -э -э -э Степан махнул рукой, — всюду люди живут, всюду своя компания. Слушай, — он вдруг оживился, — а у того душегуба наколка на пальцах была. Чудная такая наколка. На одном пальце восклицательный знак, на другом — вопросительный, на третьем — опять восклицательный, на четвертом — опять вопросительный. Я даже спросил что это, мол, означает, а он рожа смеется, говорит, из этого вся жизнь состоит. «Где же, — спрашиваю, — ты такую философию подхватил? — В одной академии, — говорит, — отсюда ее за лесом не видно. Чуешь, зверюга какая!»